Стрела 11-13 мая 1774 года от сошествия. Мягкие поля. Около трех сотен миль от северо-восточной границы империи Палари. Отряд северян вынужден был задержаться на островке среди болот. Ливень напитал мягкие поля и под травяным настилом образовался слой чистой воды, а она менее плотна, чем болотная жижа. Сеть потеряла часть прочности и не будет достаточно надежной, пока чистая вода не перемешается с грязью. Решено было провести день на островке, и сказать по правде Эрвина это ни капли не расстроило. После давишних приключений болело все, а ноги сильнее, чем все прочие части тела вместе взятые. Эрвин совершил смелую вылазку к луже на расстоянии 20 шагов от шатра, чтобы кое-как отмыться, За время марш-броска до лужи не на шутку устал и предпочел остаток дня неподвижно пролежать на берегу. Глядел на болото. Оно выглядело таким умильно безмятежным под своим изумрудным покрывалом. Юркими точками носились бегунцы, кружили на плоских крыльях несколько хищных птиц, да поодаль на юге играла рябью черная вода в крупной полынье. Больше ничто не нарушало спокойствие мягких полей. Странным образом гиблая болотная тишь навивала Эрвину умиротворение. Лагерь жил своей жизнью. Часть Греев чистила коней, другие искали топливо для костра. Зазвенело оружие, и Эрвин всполошился было, но убедился в том, что это всего лишь тренировка на затупленных мечах. Колем он рассказывал что-то Кайрам. Слуха Ориджина достигли обрывки. «Видать, загнал его на болото другой клыкан, покрупнее». «Клыканы меж собой у свирепа бьются!» Когда охотник умолк, стал говорить барон Филипп. Изложил по своему обыкновению скобрезную историю о некой уездной леди, которая на деле оказалась вовсе и не леди, а купчихой, зато уж какой страстной, не вырвешься. Филипп заигрался с нею, как тут уже вечер наступил, и ее муж возвращается. Филипп едва успел схватить одежду до да в окно вылезти, как тут купец заходит в спальню к жене. А окно-то на третьем этаже. Барон упрыгнуть боязно, вон и висит под карнизом. И слышит, как купец жену спрашивает. «Отчего это у тебя окно раскрыто?» А она: так жарко же!» Он тогда, «А чего голышом сидишь?» Купчиха в ответ. Эрвин предположил два варианта развития событий, в равной степени банальные. Он обозначил их для себя вариантами А и Б, сделал ставку на А и проиграл. Филип закончил историю развязкой «Б». Кайры одобрительно хохотнули. Имперский наблюдатель все чаще предпочитал общество рыцарей, а не лорда. Эрвин кривил губы от Филипповых рассказов, а воины слушали с любопытством и делились в ответ собственным любовным опытом. Опыт этот зачастую был бесхитростен и груб к большому удовольствию Филиппа. Вот сейчас, например, Кайры, Доннелл и Освальд принялись рассказывать о том, как знатно они развлеклись в порту Севенфит, когда после месячной осады взяли его штурмом. Механик Луис Мария осторожно приблизился к Эрвину. «Не помешай, лорд, если я тут, около вас посижу». Эрвин пожал плечами и разрешил. Механик присел на торчащий из земли ивовый корень. Луис выглядел удрученно. На его подбородке краснела свежая ссадина. «Это что?» «Ничего особенного, милорд. По неуклюжести своей споткнулся и упал». «Ну да, конечно. Воинская жизнь была бы кромешной скукой, если бы не милые маленькие развлечения. Солдаты любят весело пошутить над кем-нибудь. Если человек не засмеется, а, скажем, рассвирепеет и полезет в драку, тем забавнее. А если обидится, расстроится, совсем чудесно». Надолго будет пища для насмешек. На роль жертвы лучше всего подойдет человек хилый, беззащитный и ранимый. В составе эксплорады таковым являлся Луис Мария. В замшевом лесу после отбытия из спота механик сделался мишенью для череды прелестных шуточек. Сперва кто-то подсыпал колючек под седло Луису и осел свирепо скинул блондина на земь. На беду тот не сразу уразумел причину. Провел долгие переговоры с осликом, призвал его быть хорошим мальчиком и вновь попытался сесть верхом. Серый мохнатик вторично швырнул Луиса на грунт. Отряд покатывался с смеху. Лишь после третьего падения жертва догадалась заглянуть под седло. Затем Луис потерял свой листок со стихотворением, перерыл свои вещи, побродил по лагерю и в конце концов нашел листок под деревом, смятый, мокрый и подозрительно желтый. За ужином механик угрюмо молчал, а воины нет-нет, да и бросали какую-нибудь строку из стиха. Кто что запомнил? Конечно, все наиболее сентиментальные слова Греи заменили пошлостями. «Вы бы видели, милорд», — позже рассказывал Эрвину Томми. «У Луиса глазенки стали влажными, что у коровы, и язык проглотил. Пытается сказать, а выходит только мычание. Сглотнет, помычит и дальше молчит. Ну точно корова. Жаль, вы не видели» однажды, укладываясь спать, Луис развернул одеяло и обнаружил внутри нечто такое, от чего с воплем вылетел из шатра. То был дохлый барсук, порядком подгнивший. О предыдущих случаях Эрвин знал понаслышке, последнему стал свидетелем сам. Испуганный крик Луиса привлек его внимание. Он подошел посмотреть, в чем дело. Эрвин подозвал Теобарта и спросил, считает ли капитан нормальными такие события. Обычное дело, милорд, ответил Кайр. Войнам скучно, вот они и забавляются. Разве это не нарушение дисциплины? Это простительные шалости, милорд. Люди станут роптать, если не позволять им даже такой ерунды, а тому, над кем шутят, это только на пользу. Пускай учится хладнокровию. Луис не жаловался и старался мужественно переносить издевательство. Это было правильно. Сохрани он бесстрастность, от него отстали бы. Да только у него не слишком получалось. Глаза Луиса и вправду были на мокром месте, и от обиды начинали влажно блестеть. Это слишком забавляло воинов, чтобы те могли отказать себе в удовольствии. Вскоре Луис стал замкнут, избегал разговоров и постоянно оказывался где-нибудь около Эрвина. Молодой лорд виделся ему единственным человечным существом в отряде. По-хорошему, Ориджину стоило бы холодно осадить механика. Луис простолюдин, ему не место возле герцогского сына. Не Луиса следовало приблизить, оборона Филиппа, капитана Теобарта, знатных кайров, хотя бы того же Джемиса. Но Эрвин пожалел механика. Луис был так по-детски беззащитен. Он любил животных, души не чаял в своей леди, и он точно понравился бы Ионе. Сейчас он сел возле лорда, пожевал губу, силясь найти тему для разговора, и завел речь о погоде. Будет ли дождь? Вот кит говорит, что не будет, но Луис боится, что вечером вновь польет, и завтра опять придется сидеть на островке. А сидеть — одно уныние. Идти по болоту тоже не очень-то, но все-таки. Одна идея посетила Эрвина, и он сказал. «Луис, не хотите ли вернуться домой?» «В каком смысле, милорд?» удивился механик. «Я имею в виду прямо сейчас. Хотите отправиться обратно в первую зиму? Я дал бы вам одного из следопытов, вы добрались бы вместе до спота, а там дождались торговой шхуны». «Но, милорд, как же? Ведь дело-то не закончено. Нет, я не могу». Эрвин взмахнул рукой, широким жестом охватил болото. «Какое дело, Луис? Карта маршрута рельсовой дороги». «Очнитесь и посмотрите трезво. Здесь никогда не будет дороги. Кто станет прокладывать рельсы сквозь трясину?» Луис нахмурился, проговорил тихо и с обидой. «Отчего же, милорд? Можно осушить топь или набить свай вдоль отмели, поднять рельсы над водой?» Эрвин молча смотрел на него. «Да, наверное, вы правы, милорд», — вздохнул Луис. Проложить рельсы будет жутко дорого и сложно. И главное, совершенно бессмысленно. Ведь никто и никогда не захочет жить там, за болотами. Да, милорд. Так что же, вернетесь? Я передал бы с вами пару писем. Но, милорд, а как же искровый цех на реке? Мое дело не только рельсовая дорога. Я должен отметить место для плотины. С этим я справлюсь, Луис. «Я ничего не смыслю в рельсовых стройках, но кое-что знаю о плотинах». В университете Фаунтерры искровую инженерию преподавали всем студентам дворянского сословия. Как и военное искусство, она считалась благородным знанием, необходимым аристократу. «Милорд», — промямлил Луис, — он выглядел опечаленным и как будто искал аргументов, чтобы отказаться. «Но, милорд, а как же...» «Деньги?» Я заплачу, сколько причитается. Я же вижу, что вам не место здесь. Вы сбережете и душевное, и телесное здоровье, если пуститесь в обратный путь. Это так милосердно с вашей стороны. Вопреки словам, на лице Луиса проступила грусть. Я не приказываю, я лишь предлагаю, уточнил Эрвин. Хотите, можете продолжить путешествовать вместе с нами. Да, Луис просиял от радости. «Благодарю вас. Я останусь в отряде, милорд. Понимаете, моя леди, она ни за что не поймет, если я отступлю перед трудностями и сбегу. Я не смогу тогда посмотреть ей в глаза. Моей леди нужен настоящий мужчина, смелый упорный. Вы ведь понимаете, милорд?» «Отлично понимаю», — кивнул Эрвин. «Что ж, оставайтесь, коли пожелаете». Луис даже дернулся, чтобы обнять лорда, но в последний миг сдержался. «Вы так великодушны! Не знаю, как и благодарить вас!» Эрвин не смог понять, что же так обрадовала механика. Возможность сбежать в любой момент или перспектива проявить себя героем, по крайней мере, героически рассказать любимой о своих приключениях, или право выбора. Забавно, сам Эрвин был лишен всех этих удовольствий. Отец не оставил ему права выбора, гордость не позволила бы ему сбежать, А что до рассказа о подвигах, то Эрвин не видел в своих приключениях ничего героического. Эксплорада представлялась ему не геройским эпосом, а нелепой трагикомедией. Механик как будто прочел мысли Эрвина и спросил. Э, «Скажите, мне, лорд, а если бы у вас была возможность вернуться в первую зиму, вы бы воспользовались ею?» «Хм, хороший вопрос. Если бы, скажем, в споте Эрвин получил от отца письмо с предложением вернуться, то сразу же сел бы на корабль, не раздумывая. Однако теперь он не так был уверен в ответе. Прошло меньше месяца, но что-то поменялось. Это имело какое-то отношение к тем двум моментам вчерашнего дня, когда он спасал дождя от клыкана и когда провалился в трясину. Гордился ли он теми событиями? Нет, напротив. Стыдился того, что именно его жеребец заортачился в неподходящую минуту и что именно его нога угодила в крохотный разрыв сети. Тот же Луис вступал перед Эрвином и прошел над дыркой, а лорд Неженко влез прямо в нее. Так что гордиться нечем. Хотел бы Эрвин повторить эти моменты? Ясно, нет. Кому захочется повторно искупаться в жидком навозе? Но все же что-то было привлекательное и в случае с дождем, и в падении в болото. Если так подумать, то было нечто и в тех минутах, когда они ждали лавины на подоле служанки. Это нечто? Не давала Эрвину ответить «Конечно, я вернулся бы прямо сейчас». Он сказал. «Вы, значит, слишком смелы и упорны, чтобы отступать перед трудностями, а меня, спрашиваете, не сбежал бы я при случае? Чую подвох». «Простите, милорд, я вовсе не это... Я имею в виду, ведь у вас множество дел и в первой зиме, и в столице. Наверняка там у вас дела поважнее, чем поход через болото, да?» «Уже нет». Растаяли мои дела, — невесело ухмыльнулся Эрвин. Растаяли? Это как, милорд? Сами сделались? Прошло полтора месяца. Если сейчас повернуть, потребуется еще полтора на возвращение. Он окажется в первой зиме к концу июля, а в Фаунтерре как раз к летним играм. Все уже будет решено без него. Великие дома устроят свои коалиции. Сильнейшая из них заключит с императором брачный договор. Некая высокородная девица, скорее всего, Аланис Альмера, наденет корону государыне. Ее союзники получат дары и привилегии. Император – желанную поддержку в палате. Герцогство Ориджин сохранит свое право на нищету, свое видное место на обочине жизни. Эрвин не сможет ничего исправить. Отец не мог найти худшего времени, чтобы выслать его из империи. И вдруг его озарила мысль. Да столь яркое, что Эрвин схватился за голову. «Луис, вы не представляете, насколько вы правы!» Да, он отбыл в путешествии, но перед тем заключил ряд договоров. Кто сказал, что они перестанут действовать? Конечно, без его присмотра события в столице обернутся совсем не так, как хотелось бы Эрвину, но и не так, как рассчитывал герцог Айден. Вот в чем фокус. Эрвинова дипломатия необратимо изменила ход событий, Ключевые фигуры теперь станут действовать иначе. Он бросил в воду огромный камень, и волны до сих пор бегут по поверхности. Интересно, а как теперь все повернется? Эрвин сжал виски, прищурился. Прекрасная задача для ума, лучшие партии в стратемы. Попробуй-ка, будучи здесь, в запределье, просчитать на месяцы вперед, как пойдут дела в столице. Предскажи наперед, какие новости ты услышишь в августе, когда вернешься. Кто станет императрицей? Какие силы окажутся на стороне Адриана, а какие пойдут против него? Случится ли мятеж? Начнется ли гражданская война? Луис что-то сказал. Эрвин не услышал. Подождите, прошу вас, дайте подумать. Чтобы расчет вышел точным, нужно вспомнить в подробностях каждое из своих соглашений. Как поведут себя те люди, кого включил Эрвин в свою тайную коалицию? Вот фактор, от которого очень многое зависит. Итак, сперва была беседа с герцогом Айденом Альмерой в начале декабря. Эрвин выяснил условия договора Айдена с герцогом Ориджином, счел их крайне невыгодными и попытался изменить. Герцог Альмера отказался платить больше. Эрвин решил действовать. А что было потом? Старому герцогу Альмера, почившему перед шутовским заговором, боги послали двоих сыновей. Младший, Айден, был спесив и надменен, как большинство агатовцев, но к тому же хитер, дальновиден и весьма проницателен. Он с легкостью манипулировал няньками, повелевал отцовскими гвардейцами, а если хотел выпросить чего-нибудь у самого герцога, то и тут не испытывал никаких сложностей. Старший сын, Галард, являл собою твердокаменную смесь из упрямства, самоуверенности и силы воли. Больше всего обожал доказывать свою правоту и готов был сражаться за нее с кем угодно, невзирая на последствия. Он будто специально стремился настроить против себя всех обитателей замка Алеридан и быстро преуспел в этом деле. Отец рассудил, что лучшим правителем герцогства станет младший сын и, чтобы освободить ему путь, отправил Галларда в духовную семинарию. На диво с этим решением Галлард спорить не стал. Ему улыбались высокий сан священника и завидная роль истины в последней инстанции. Миновало два десятилетия. Айден унаследовал герцогство и в полном согласии с ожиданиями отца проявил себя блестящим правителем. Снискал славу, раскрыв заговор. Сделался советником и правой рукой императора Телуриана. Добился для своей земли невиданных торговых льгот и права на постройку второй искровой плотины. Под властью Айдена герцогство Альмера стало богатейшей землей империи. Увенчать славу Айдена должен был брак его дочери с императором. Галард тем временем полз вверх по церковной иерархии. Надеясь найти в брате союзника, Айден приложил титанические усилия и, сочетая подкуп, убеждения, шантаж и открытые угрозы, добился для Галларда мантии архиепископа Фаунтерры, приарха праотеческой ветви церкви. Галлард сумел кое-как найти общий язык с императором Телурианом, но вскоре старый владыка почил, и престол занял принц Адриан. На беду молодой государь оказался реформатором. Рельсовые составы, говорящие провода, новые законы, сотрясающие устои державы, наконец, еретические эксперименты с предметами, Всего этого архиепископ Галард переварить не смог. Адриан предпринял несколько попыток убедить его, но, поняв тщетность усилий, просто перешагнул священника и двинулся дальше к своим целям. Мало-помалу архиепископ сделался убежденным противником императора. Айден Альмера, не колеблясь, занял сторону владыки Адриана, чем заслужил холодную, с трудом скрываемую ненависть брата. Это чувство было первым козырем, который намеревался разыграть Эрвин София Джессика. «Ваша светлость, меня беспокоит один вопрос, и я хотел услышать мнение святого отца». «Я вам не советчик, молодой лорд. Лишь один человек имеет право требовать моих советов, и он никогда не прислушивается к ним». «Я не требую вашей светлости, не настаиваю, а смиренно прошу». Вы несравненно более сведущий в данном вопросе, чем кто-либо другой из святых отцов. Что за вопрос? Глаза Галларда Альмеры располагались в темных впадинах под густыми бровями. Рот был сжат и изогнут вниз. На скулах выпирали желваки. Это было лицо человека, живущего в непрерывной суровой борьбе. Он назначил Эрвину встречу не в собственной резиденции и не в особняке Ориджинов, а в соборе про отцов, у алтаря из черного мрамора. Это тоже говорило о многом. Переубедить такого человека невозможно. Эрвин не питал на сей счет иллюзий. К счастью, требовалось лишь подтолкнуть приарха в ту сторону, в какую он по расчетам Эрвина уже склонялся сам. «Я думаю о братской любви, ваша светлость. Мне знакомы два брата из благородной семьи». Вопреки справедливости, их отец передал владение младшему брату, а старшего сделал священником. Младший брат избрал путь, неугодный богам. Он сделался советником могущественного сюзерена и давал советы, которые благочестивый старший брат назвал бы ересью. Галларт Альмера скрипнул зубами. — Это насмешка. Я не потерплю насмешек. — Ни в коем случае, ваша светлость. Я имел в виду семью незнакомую вам, и мне не до насмешек. Старший брат, благородный и мудрый человек, находится в тяжких сомнениях. Я ищу способы помочь ему, но не уверен в своей задумке и поэтому решил поделиться мыслями с вами». «Нет любви чище, чем любовь брата к брату или сестры к сестре. Нет уз крепче и надежнее, чем связи между братьями и сестрами». «Брат, береги и опекай брата. Раздели с ним горе и радость, хлеб и кровь, а при надобности отдай за него жизнь». Так сказано в Писании. Это лучший и единственный совет, что можно дать. Ваша светлость, я сказал старшему брату именно это. Конечно, более простыми словами. Он ответил, что любит младшего и никогда не причинит ему вреда и я могу быть спокоен на сей счет. Но сомнения, что гложут старшего, несколько иные. Какие же? Дочь младшего брата, племянница моего друга. Она обещана в жены своему сюзерену, весьма и весьма могущественному лорду. Девушка воспитана отцом и, конечно, впитала его еретические взгляды. Став женой великого лорда, она поддержит его на пути ереси, Но если бы женой лорда сделалась другая девушка, более благочестивая, она могла бы сдержать его в лоне церкви. Узы брака священны и нерушимы. Ваша светлость, брак еще не заключен, не было даже помолвки. Есть лишь устный договор. И вот старший брат, дядя невесты и мой хороший друг терзается сомнениями. Родственный долг велит ему благословить невесту, Но долг перед богами подсказывает, ты должен расстроить свадьбу. Архиепископ прищурился. А разве в силах старшего брата помешать браку племянницы? Вот здесь начинается тонкий расчет. Власть церкви не так явно ощутима, как власть короны и великих домов. Но от этого она не становится менее значимой. Сила церкви в словах приходского священника, обращенных к черни. Великие лорды вспоминают о своих крестьянах лишь в день сбора налогов. В остальное время их не заботит жизнь простонародия. Императорские собачки, чиновники на государственной службе, следят лишь за тем, чтобы указы владыки исправно притворялись в жизнь. Церковь — единственная сила, что дает себе труд говорить с чернью. Мысли, живущие в головах крестьян, Это мысли, высказанные на проповеди. Правда, крестьян, то, что приходской священник назовет правдой. Церковь может убедить простонародье покорно следовать за своим лордом, чья власть дарована богами, а мудрость унаследована от предков. Но с той же легкостью церковь может и обратить крестьян против лорда, склонить их пусть не к открытому мятежу, но к молчаливому упрямству. Управлять народом, когда церковь стоит на твоей стороне, Все равно, что править обученной лошадью, управлять чернью без помощи церкви, гнать стадо ослов. Приарх Галлард Альмера привык перечить императору. Аббаты проотеческой ветви вещают с кафедр о вреде реформаторства, о кознях, колдунов-ученых, о том, что руками про отцов и про матерей 18 веков назад было создано идеальное государство и всякие изменения, опасная ересь. Владыка Адриан, в свою очередь, пытается преодолеть сопротивление церкви. Его верные собачки проводят парады искровой пехоты, зажигают искровые огни в деревнях, посвящают шумные праздники открытию очередной рельсовой станции, создают школы и факультеты, печатают книги. Всеми силами Корона старается показать народу блага науки и прогресса и не слишком преуспевает в этом. Все просто. Искровых огней и поездов, и печатных книг пока слишком мало. Большинство крестьян ни разу в жизни не видели ни того, ни другого, ни третьего. Зато приходской священник есть в каждом селе. Согласно расчетам Эрвина, владыка Адриан уже должен был прийти к решению избавиться от приарха, например, обвинив его в предательстве. Император наверняка сделает это, но не сейчас. Непопулярную расправу с церковным лидером он отложит на октябрь, когда решающее заседание палаты останется позади. А теперь маневр. Император до того привык к несгибаемому упрямству приарха, что последнему достаточно пойти на небольшую уступку, и Адриан поверит в его лояльность. Репутация отчаянного упрямца сыграет в пользу Галларда. Император не заподозрит такого человека в хитрости. Если убедить Галарда немного смягчить сопротивление, то все останутся в выигрыше. Владыка решит, что церковь смирилась с реформами, Галард сохранит сан, а Эрвин София Джессика получит первого сильного союзника. «Видите ли ваша светлость?» – заговорил Эрвин. Сюзарен моего друга – великий человек. Он терпеть не может действовать по принуждению. Политические причины склоняют его к браку с этой невестой, и отсутствие выбора бесит его». Чузерен полагает, что все его вассалы на ее стороне. Но секрет в том, что это не так. Неужели? Да, ваша светлость. Несколько вассалов сохранят преданность лорду и в том случае, если он выберет другую невесту. Эрвин медленно поднял правую руку наподобие геральдического медведя Нортвуда. Затем выставил вперед обе руки и скрючил пальцы, как сжатые когти животного. Затем провел по груди две линии, изобразив герб Надежды, латника с крестом на груди. Эрвин соврал, он лишь собирался склонить на свою сторону Нортвуд и Надежду, но был уверен, что их упоминание произведет впечатление. Коалиция из трех великих домов, считая и сам Ориджин, огромная сила. Одиозный приарх никогда еще не чувствовал на своей стороне такую мощь. Если старший брат, напомню вашей светлости, что он имеет духовный сан, также благословит Сюзарена на свободный выбор невесты, то поймет, что пользуется поддержкой и не пойдет на вынужденный брак. Благословить Сюзарена. Вы говорили, молодой человек, что этот Сюзарен грешник, изгой. Как может священник благословить его? Священник может уповать на то, что иная невеста, Более благочестивая, добропорядочная, исцелит душу лорда и раскроет его слух для слова про отцов. «Мечты, мечты! Вы слишком молоды, лорд Эрвин, поэтому верите в подобный исход. Женщина не может исцелить душу грешника, лишь тяжкие страдания способны исправить человека. Но ваш лорд стоит так высоко, что никто не посмеет причинить ему страдания. Ваша светлость, я смотрел на дело из более прагматичной стороны. Положим, невеста не исцелит его от ереси. Но коли грешник выберет девушку по любви, а не по требованию политической ситуации, то он, вероятно, будет счастлив с нею. А разве счастливые люди не склонны к лени? Разве счастливый влюбленный станет так же рьяно вершить еретические деяния и принуждать к ним своих вассалов? Скорее, он будет купаться в неге супружеского счастья, «Воспитывать детей и мирно наслаждаться жизнью. Прав ли я, ваша светлость?» Галлард Альмера очень медленно кивнул. «Доля правды содержится в ваших словах». «Есть и еще одно», — вкрадчиво добавил Ориджин. Он оставил решающий аргумент напоследок. «Мне думается, что совет «женитесь по любви» приятен всякому мужчине» сюзерен испытает симпатию к советчику и впредь будет склонен доверять ему и в других делах даже не связанных с браком Мой друг приобретет влияние на сюзерена если даст такой совет не так ли ваша светлость все предыдущее было разминкой вступлением галард альмера убежденный ортодокс ненавидящий перемены однако борьба с реформами все же не главная его забота влияние власть Вот чего на самом деле хочет Приарх. Все прочее вторично. В этом священник весьма похож на брата. Галлард Альмера колебался долго, добрую минуту, и, наконец, на полдюйма склонил голову. «Может статься, лорд Эрвин. Я хочу дать другу такой совет. благослови сюзарена на брак по велению сердца. Выскажи ему свою поддержку и предоставь богам повернуть дело к лучшему исходу. «Хороший ли это совет, ваша светлость?» «По всей видимости, да. Скажите ему это, молодой лорд». «Благодарю, ваша светлость. Вы оказали мне бесценную помощь». Эрвин встал со скамьи, поклонился в сторону алтаря, изобразив пальцами священную спираль. Направился к выходу, но архиепископ окликнул его. «Я тоже дам вам совет, молодой лорд». «Не становитесь на сторону еретика, не вершите деяний угодных ему, не разделяйте его взглядов. Сколь высоко не стоял бы человек, его власть — ничто против власти богов и праотцов. Запомните это!» «Ваша светлость, этот человек мой сюзерен, я принес вассальную клятву и не смогу отступиться от нее. Но, как и вы, буду уповать, что брак по любви исправит дело». «Вы скажете ему, что не стоите на стороне невесты-еретички?» «Ваша светлость, это мой долг перед проматерью Агатой!» Эрвин поклонился и покинул собор. Отдохнув денек на островке среди мягких полей, эксплора двинулась в дальнейший путь. Болото подсохло, и, по мнению обоих проводников, теперь идти было безопасно. Ну, настолько, насколько может быть безопасной ходьба по дюймовому травяному настилу на поверхности трясины. Несколько часов отряд двигался отмелью, затем она кончилась. Из желтовато-салатовой трава под ногами сделалась насыщенно зеленой. Ее корни больше не доставали до твердого дна. Кит и Колемон выдвинулись на сотню шагов, прощупали сеть, попробовали прочность сплетенных черенков. «Можно двигаться, ваша светлость!» — Сядь крепкая, восьмилетняя. На всякий случай мы с кидом пойдем первыми. Если что не так, предупредим. Отряд выступил на глубину. Эрвину было знакомо это ощущение. Подобное посещало его на подоле служанки, когда он прятался за мерзлой глыбой, ожидая лавины. С той лишь разницей, что в тот раз ожидание смерти длилось минуты, а сейчас растягивалось на многие часы. — Это безопасно пытался убедить себя Эрвин. Впереди с большим отрывом шли проводники, потом пятеро кайров Авангарда со своими Греями, лишь потом Эрвин. Но тревога не утихала. В прошлый раз он провалился в трясину, идя в самой середине отряда. Это легко может повториться и сегодня. Вступая на глубину, проводники велели всем членам отряда объединиться в связке по шесть человек. Эрвин также был связан веревкой. Впереди капитан Теобарт и его Грей. Позади Томми и Кайр Освальд со свитой. Но и это не очень-то успокаивало, ведь сами же проводники велели не слишком полагаться на связку. На беду натянутая веревка отлично режет траву-сеточницу, так что если провалившийся человек успел лечь брюхом на сеть, то, взявшись за веревку, он сможет отползти. Однако, если он всем телом очутился в воде, и веревка перегибается через край сети, то тянуть становится очень опасно, Можно прорезать траву, и спасатель окажется в одной полынье с жертвой. Эрвин потренировался падать ничком, еще перед тем, как выступить миль. В прошлый раз выставленные ладони пробили травяную сеть. Он попытался заглушить инстинкт и падал на живот и грудь, раскинув руки в стороны. Лицо и шея покрылись царапинами. Сплетенные черенки сеточницы не так уж мягки, как может показаться. Кажется, он сумел отучить себя подставлять руки, но вспомнит ли это умение в миг, когда под ногами возникнет трясина? Кроме того, он поручил дождя заботам Томми, а одному из Греев Освальда. Позавчера бедный конь уже нырнул в трясину из-за Эрвиновой неуклюжести. Довольно. Пусть теперь кто-то более ловкий позаботится о нем. Дождь беспокоился и всхрапывал. Эрвину тоже было не по себе от расставания. Как-никак, вороной жеребец разделил с ним полтора месяца нелегкого пути. И вопреки всем беспокойствам, тревогам, страхам, день прошел прекрасно. Лишь один человек ляпнулся ногой в жижу, но вовремя упал и отполз на безопасную дистанцию. Им был не Эрвин, а кто-то из риергарда. Кайр Фредерик оправился от давешнего змеиного укуса и шагал наравне со всеми. Кайр Джимис решил подстрелить бегунца, Кайр Мэтью также поднял лук. Серая нагастая птица промчалась в сотни ярдов по левому флангу, словно ядро из катапульты. Джемис дал огромное упреждение, нацелился в пустое место впереди птицы и промазал. Мэтью задержал выстрел на миг. Поглядел, как прошла стрела Джемиса, внес поправку и спустил тетиву. Бегунец упал, с разгону кувыркнулся по траве. «Хитрец!» — фыркнул Джемис. За добычей отправился Грей Кайра Мэтью. Серая овчарка Джими собросилась ему на помощь. Пес первым добежал до места, но оказался не в силах поднять большую птицу. Он волочил ее, упираясь лапами в сеть, мотал головой и порыкивал от досады. Грей закинул птицу на плечо и понес, но стрелец и тут не выпустил добычу. Бежал рядом с человеком, смешно подскакивая и покусывая птицу за ляжки. Всем своим видом пес говорил, ⁇ Глядите, как я стараюсь ⁇ Позже стрелец с чувством выполненного долга. Вспрыгнул на спину Джимисова коня. Кайр шлепнул пса. Тот соскочил на траву и побежал позади с прижатыми к голове ушами. Спать расположились на болоте. До следующего островка оставалось еще несколько миль. Проводники отыскали небольшую отмель. На ней отряд и заночевал. Сеть прогибалась под тяжестью тела, и шкура, на которой спал Эрвин, вскоре отсырела. Но молодой лорд, уставший от ходьбы и волнений, спал как мертвец. И следующий день прошел спокойно. Задолго до заката они достигли сухого островка с плакучими ивами, формой похожего на запятую. По словам Колемона, это была середина пути через мягкие поля. Эрвин поужинал нежным мясом бегунца, закусил сыром и оливками из своих запасов. Вышло отличное лакомство, вполне достойное трапезной первой зимы. Поблагодарил светлую Агату за то, что дала сил претерпеться к дорожной жизни, а за крылышко бегунца даже послал ей воздушный поцелуй. Послушал разговоры. Филипп Лоуферт поведал любовную историю, героем которой, надо же, на сей раз был не сам барон, а его друг. Кит заявил, что нынешний денек был на диво хорошим, а следующий будет еще лучше. Он, Кит, приметил недалеко от острова пару гнезд, на рассвете поползет туда и добудет к завтраку дюжину яиц. «Вкуснятина, пальчики оближите. Колем он поделился очередным суеверием. «Оказывается, коли идешь через мягкое поле и хочешь живым вернуться обратно, то примерно на середине пути нужно вырвать из собственной макушки пучок волос, бросить их на траву и сказать слова «Матушка сеточница, благодарствую, что вынесла меня. Возьми мою прядь и прибавь к своей прочности». «Только срезать волосы нельзя. Необходимо рвануть их голой рукой». Войны как один последовали совету. Далеко не все справились с первой попытки. Бритоголовый капитан Теобард спросил, как же ему поступить, если на макушке нет ни одного волоска. Колем он позволил в порядке исключения вырвать прядь из бороды. — А ваша светлость что же, не желает вернуться живым? — обратился следопыт к Эрвину. Лорд рассмеялся было, но тут вспомнил, что именно он провалился в первый день на безопасной отмели, где все остальные прошли как по сухому. А тьма проклятая!» Эрвин сдался, рванул себя за волосы, сказал положенные слова. Колем он покивал и удовлетворенно молвил. «Вот так-то!» Когда стемнело, Эрвин отправился спать. скинулся сапоги за порогом, вошел в шатер и остановился. Что-то было не так. Томми отходил в греях у Десмонда Ориджина 15 лет, Он отлично знал службу и за дня в день ставил шатер и стелил постель для своего господина совершенно одинаково, наилучшим и наибыстрейшим способом. Как-то Эрвин засек по часам, Томми затратил на все 21 одну минуту. Ничто не менялось от ночевки к ночевке. Два одеяла под низ, одно наверх, свернутый плащ в изголовье вместо подушки. Ночная рубашка рядом с одеялом, если случится ночная тревога, то лорду не подобает выскакивать из шатра А сегодня что-то лежало иначе. Эрвин пошире откинул полок, пригляделся в лунном свете. Верхнее одеяло лежало не плоскостью, а было подогнуто на треть, образуя карман. Можно было не обратить на это внимания, если бы не отточенная выучка Томми, и если бы не история с дохлым барсуком, которого подкинули в постель Луису. «Зловонная мертвечина под одеялом!» Эрвина передернула при мысли о такой находке. Он не притронулся к постели голыми руками. Не помешало бы копье, но копья у него не было. Вынул меч из ножен, кончиком клинка поддел и распрямил одеяло. О нет, это был не барсук. На постели маслянистой лентой извивалась вдовушка, вполне живая, смертельно ядовитая. Эрвин отпрянул. Змея подняла плоскую головку и на миг замерла. Он медленно попятился к выходу, держа меч перед собой. Если вдовушка бросится, он не успеет зарубить ее. Ему ни за что не сравнится с ней в скорости. Но змея не знала этого. Она провожала глазами клинок и каким-то чутьем понимала, что он опасен. Человек был далеко, а близко — ровный, блестящий, длиннющий коготь, каких вдовушка не видовала прежде. Она не решалась атаковать. Эрвин вышел из шатра и запахнул полок. Рука дрожала. Меч плясал в ладони. Когда опомнился, он первым делом натянул сапоги. Затем кликнул Томми. приведи ко -ка мне Кайра Джемиса!» Грей тревожно покосился на клинок в руке лорда. Убежал. Спустя минуту подошел Джемис. «Милорд, загляните в мой шатер, Кайр, и скажите, что вы об этом думаете». Джемис глянул на меч Эрвина, вынул из ножен свой. Держа его на готове, рывком откинул полок. Вдовушка, встревоженная лордом, была на стороже. Едва лунный свет хлынул в шатер, она ринулась в атаку, мгновенно скользнула от постели ко входу, вскинула головку для удара, свистнул меч Кайра, змеиное тело конвульсивно свернулось в кольцо, голова откатилась. Это вдовья лента, милорд, сказал Джемис. Колемон, говорит, она смертельно. Неужели? А я-то и не знал, прошипел Эрвин. «Меня занимает вопрос о том, как она попала в мой шатер. Что можете сказать об этом?» «Да тьма ее разберет, милорд», — буркнул Джемис. «Заползла откуда-то. Как она только вас не ужалила». «По чистой случайности, Кайр, по чистой случайности». «Постойте-ка», — глаза Джемиса налились гневом. «Уж не подозреваете ли вы...» «Милорд», — рявкнул Эрвин. «Милорд». Вы думаете, я подкинул ее вам? Это оскорбление, милорд. Я не... Мне плевать, Кайр, потерпите вы или нет. Это вы оскорбляете меня, считая кромешным дураком. Думаете, тварь сама приползла в лагерь и забралась в мою постель? Да они боятся нас, расползаются на сотню шагов. Джемис скрипнул зубами. Может, и не сама. Может, кто-то ей помог? По-вашему, я? Как вы смеете, милорд? Вы единственный в отряде, кому не по душе моя власть. Единственный? Джимис издал смешок. Ах, вот как! Не единственный, значит, стало быть, и другие Кайры, не прочь угостить меня вдовушкой. Нет-нет, что за бред, выплюнул Джимис. Кайры, люди чести. Никто из нас. Что происходит? Раздался голос капитана Теобарта. Эрвин указал клинком на мертвую змею. Тревога, капитан! постройте людей отряд выстроился в бледных лучах луны все при оружии все в напряженном недоумении многие обнажены по пояс уже укладывались спать когда тревога подняла их томми покажи приказал эрвин софия джессика грей поднял концом копья и пронес вдоль строя черное змеиное тело я нашел ее в своем шатре отчеканил лорд тогда она была жива «Хочу знать, кто из вас положил ее туда?» Люди молчали. Стояли на вытяжку, смотрели прямо перед собой. Холодные взгляды, тревожные и пустые. Обвинение ошарашило их, и это было видно даже в тусклом лунном свете. «Всем невдомек? Что ж, для начала я бы поговорил с автором дохлого барсука в постели механика». Кайр Джимис сделал шаг вперед. «Барсук — моя работа. И колючки под седлом на ослиной спине. А мой Хэнк помочился на Луисову писанину, если уж хотите знать». Эрвин оскалился. «Стало быть, я не ошибся. Вы сами признаетесь?» «Я признаю, милорд, лишь то, что сделал с Луисом. Этот южный салюнтяй, этот Плакса только то и делает, что лежит вам пятки, милорд, а вы позволяете». Всем, в ком есть благородство, противно смотреть на это. «Настолько противно, что вы хотели бы видеть своим лордом другого человека?» — уточнил Эрвин. Джимми сдернулся, как от пощечины. «То был всего лишь дохлый барсука южный простолюдин. А вы, сын моего лорда, наследник, я принес клятву герцогу. Кто я, по-вашему? поскудная крыса? Отребья с большой дороги?» «Я сын графа Лиллиде, милорд. Посвящен в Кайры самим герцогам во дворе замка Первой Зимы. Как вы можете...» Капитан Теобард взмахнул рукой, оборвав его речь. Вдвинулся между Джимисом и Ориджином. «Милорд, я поручусь жизнью за любого из Кайров отряда. Я не взял бы в поход человека, в ком не был бы уверен, как в самом себе. И ваш отец не позволил бы такому человеку пойти с вами». Эрвин пожал плечами. Если не Кайр, значит Грей. По закону, первой зимы это одно и то же. Позвольте напомнить вам, милорд, что не все люди идут с нами от первой зимы. Двоих мы взяли в споте. Лорд нервно хохотнул. Проводники пошли с нами, чтобы убить меня? Не смешите. Однако он непроизвольно взглянул в сторону охотников, что стояли в хвосте отряда, и не смог отвести глаз от Кида. Парнишку била крупная дрожь. Эрвин подошел к юнцу, глянул в лицо, белое, как снег, уродливое от ужаса. «Ты? Быть не может, не верю! Ты?» Кит рухнул на колени и зарыдал. «Это моя вдовушка, моя!» «Ты хотел убить меня? Но зачем?» «Нет, нет, мой лорд не хотел! Змея моя, но не хотел!» Кит не мог связать двух слов. Колимон пояснил. «Ваша светлость, малыш изловил змею вчера на топе и держал в мешке. Она, видимо, выползла». «Изловил змею?» — поразился Эрвин. «Какого черта она ему понадобилась?» «У нее хороший яд, ваша светлость. Нацедить яду и смазать в наконечники. Тремя стрелами можно медведя уложить». «Ты поймал змею ради отравы?» Эрвин потеребил плечо парнишки. «Да», — схлипнул тот. «Да, мой лорд». «Верно, все так и было», — подал голос Филипп Лоуфорд. «Я видел, как он ее поймал. Накинул сетку и готово. Вот и Луис видел». Механик подтвердил. Затем двое или трое Греев припомнили, что также наблюдали змеиную охоту. «И как же она выползла из мешка?» «Мальчонка, видать, скверно завязал, ответил Колемон. «Вы уж простите, ваша светлость, он мелкий, глупый». По сети ходить умеет, а узлы вязать, оказывается, не обучился. И что же, змея выбралась из мешка и прямиком подалась в мой шатер. Не странно ли? Ничуть не странно, ваша светлость. Кругом было много людей, все шумели. Вдовушка напугалась, стала искать укромное место. Шатер — самое то, что надо. Там и тихо, и темно, и прохладно. Она, небось, еще и под одеяло заползла, правда? Эрвин признал, что так и было. «Вот, видите, ваша светлость. Змеи любят тишину». «А что же Кит сразу не поднял тревогу, как заметил, что она сбежала?» «Так он заметил за минуту перед тем, как вы нас построили. Хотел сказать вашей светлости, да не успел. Простите его, он же мелкий еще, оттого глупый». «Простить?» Эрвин тяжело вздохнул. Взял Кида за подбородок, посмотрел в заплаканное лицо. «Милорд, Северный закон», — начал капитан Теобард. «Я знаю», — оборвал Эрвин и медленно произнес, обращаясь к Киду. «Понимаешь, малыш, по законам герцогства Ориджин, простолюдин, подвергший риску жизнь лорда, должен быть казнен. Независимо от того, случайны были его действия или преднамерены, спасся лорд или погиб, также не имеет значения. От этого зависит только способ казни. Понимаешь меня?» Кит тихо выговорил. «Простите, мой лорд, я не хотел!» Воины окаменели в мертвом молчании. Джимис так и стоял в шаге впереди строя и пристально глядел на лорда. Эрвин понял, чего ждет Кайр. По спине пробежала ледяная струйка. «Он ждет, что сейчас я достану меч и снесу мальчонке голову или прикажу кому-то другому. Тогда он лишний раз убедится в моей слабости». Лорд Неженко не сумел разделаться с преступником из Черни. Эрвин сказал Киду, «Встань!» Тот поднялся, как завороженный, кулаком вытер слезы, замер. «В первый день на болоте я задолжал тебе», произнес Эрвин София Джессика, громко, чтобы слышали войны. «Я провалился, а ты вытащил меня!» Кид молчал. «Это было ложью. Эрвин выбрался сам». Кит лишь помог ему сориентироваться. Джимисы и ему подобные будут теперь до конца похода судачить о лорде, которого спас деревенский щенок. «Не люблю оставаться в долгу. Считай, что теперь мы в расчете. Ступай. Никакого наказания не будет». Кит пролепетал слова благодарности и убежал. «Ему следует вернуться в спот, ваша светлость», уточнил Колемон. «Пусть идет с нами до конца мягких полей». «На болоте вы оба нужны мне». «Да, Ваша Светлость, я скажу ему». Эрвин прошелся вдоль строя. По лицам кайров, как обычно, ничего нельзя было понять. На лицах Греев проглядывала радость. Неунывающий парнишка нравился им. Пехотинцы были довольны, что лорд его пощадил. «На этом, считаю, дело решенным», — провозгласил Эрвин. «Разойтись. Часовые по местам. Все прочие могут спать». Капитан Теобард придвинулся к нему и шепнул. «Милорд, вы оскорбили Кайра Джемиса подозрением. Вы поступите достойно, если попросите прощения». «У Джемиса?» «Да, милорд». «Ни за что». «Воля ваша, милорд». Капитан поклонился. Его жест выражал не покорность, а немую укоризну. «Постойте!» «Я приношу свои извинения вам, Теобард, за то, что не поверил вашему поручительству и усомнился в ваших бойцах. Но Джимис виноват сам. Он навлек на себя подозрения своими идиотскими выходками. Он даже не потрудился скрыть неприязнь ко мне. Кого же было заподозрить, как не его?» «Воля ваша, милорд», — повторил капитан.